Глава 13 Готран подошел к королевскому кабинету с нехорошим предчувствием, что для него было ново. Если раньше проворачивая дела, которые вряд ли бы понравились Дориану, он немного нервничал, то в последние годы совершенно расслабился. Королю ни до чего не было дела, и если что-то тревожное все-таки достигало его ушей, разговор оказывался коротким. Готран выдавал парочку заранее приготовленных аргументов в свою пользу, Дориан удовлетворялся этим и закрывал тему. Теперь все стало сложнее. Готран всерьез надумал разобраться с Йораном и прикрылся ради этого именем Дориана. Серьезнейшая ситуация, по сути, преступление против короны. Эльфиты бы побрали родственные связи Йорана с королевой. Если бы не они... Готран решил бы проблему предгорья давным-давно и убил сразу трех зайцев. Во-первых, заткнул бы рот мятежному лорду, игнорирующему королевские приказы. Во-вторых, получил бы для себя новые территории. А в-третьих, что самое главное, открыл бы доступ к морю, единственной дороге на то один обиталище Виндинов. Впрочем, в лесах предгорья их тоже хватало, и Готрану это было прекрасно известно. Да и гнезда симарглов находились неподалеку. По его мнению, Йоран расселся точно на золотой жиле и действовал по принципу «ни себе, ни людям» до недавнего времени. Готран заготовил пару ненадежных оправданий и открыл дверь. Дориан, склонившийся над письменным столом, тут же поднял взгляд и кивком пригласил его войти выглядел он серьезным и усталым. «Как ты?» — спросил Готран, благо они по-прежнему считались друзьями. «Нормально», — Дориан со вздохом провел рукой по лицу и откинулся на спинку кресла. «У нас серьезные проблемы». «Да», — сердце Готрана предательски дрогнуло. «Да, тот Виндин, которого недавно казнили, Готран с трудом удержал облегченный вздох, поняв, что король еще ничего не знает. Дориан продолжил. Йоран был прав насчет посольства. Я получил письмо от магистра Архелы. Он коснулся бумаги, лежащей на столе перед ним. Она отправляла посла с предупреждением, и... Теперь в гневе. Готран. Он был чистокровным. Понимаешь? На лице Готрена ровным счетом ничего не отразилось. «Могу я прочесть?» — спросил он. Дориан молча придвинул к нему письмо. Готран быстро пробежал глазами короткий текст, но Дориан не смотрел на него, и он долго держал письмо перед собой, думая, как выкрутиться из скользкой ситуации. «Ну что?» «Я не уверен», — сказал Готран. «Да, она пишет, что отправила посла, которого звали Аларом». Но с чего Йоран взял, что в плену у нас был именно он? Посол сразу представился бы по всей форме, не дожидаясь, пока его обескровят. Того Эвендина казнили за дерзкое нападение. В общем, все как обычно. Ты знаешь, как они нас ненавидят. На самом деле, Эвендин представился, но только после того, как пришел в себя, и тогда было уже поздно готран набросился на жертву сразу сокрушил ее неожиданным ударом и поспешил спороть эвендину вены ликуя что нашел чистую кровь такая попадалась все реже слова о том что он алар посол магистра архелы лишь приблизили время казни не мог же готран признаться дориану что без разбору нападает на эвендинов и как на зло угодил прямиком в посла Но он ни о чем не жалел. Алар своими речами довел его до белого коленя, и кара, считал Готран, была более чем заслуженной, а кровь убитого дала ему удивительные силы. «Что ты сделал с его кровью, Готран?» «Я?» — возмущенно переспросил он. «За кого ты меня принимаешь?» «Конечно, ее вылили на землю. Я бы вообще не стал этим заниматься, но ты знаешь, что иначе он убил бы меня своей магией, и наверняка не только меня». «Кстати, кровь проверили трехгранником, она не была чистой. Говорю тебе, это был не посол!» Это уже было опасно. Магнус мог рассказать, что на самом деле кровь была чистейшей, ведь в конце концов это его трехгранник пришлось использовать Готрону. Кроме того, эти слова наводили на вопрос, а зачем вообще проверяли кровь этого Эвендина? На кого именно он напал? Куда в таком случае делся посол? Слава предвечным письмо Архела не настолько встревожила Дориана, чтобы вернуть ему прежний пыл. Он рассеянно кивнул. «Ладно, я напишу ей. Может, все утрясется». «Утрясется? Дориан, посмотри, что она пишет! Она тебе угрожает! Они убили Элиана и теперь грозят войной! Неужели ты это стерпишь?» При упоминании сына Дориан болезненно вздрогнул и опустил потухший взгляд. «И что ты предлагаешь?» — тихо спросил он. «То же, что и всегда. Надо достать их на островах, уничтожить полностью. Разве ты не понимаешь, почему они сбежали? Чтобы набрать силы и снова захватить Фарадон. Прошло много времени, наверняка они готовы и теперь ищут повод. Не удивлюсь, если никакого посла вовсе не существовало. Но мы еще успеем застать их врасплох, Дориан. Успеем». Дориан с минуту раздумывал, затем встал и твердо проговорил. «Нет, никакой войны. Дориан, хватит войн! Я обещал Двуликому!» Готран едва не застонал от досады. Этот извечный ответ уже порядком ему надоел. Сначала он с благоговением отнесся к невероятному известию о пришествии Двуликова, но потом стал клониться к тем, кто подозревал, что Дориану пригрезилась та встреча? Или он вовсе ее выдумал? Ведь никто, кроме него, так и не увидел посланника предвечных. Однако шли годы, и только воспоминания об этом событии удерживала Дориана на плаву. Все разговоры о войне упирались в обещание двуликому. Даже тогда, сразу после смерти маленького Элиана, Дориан долго колебался, но в конце концов снова сослался на Двуликова и отказался от мести. «Даже если они сами нападут на нас?» — хмуро спросил Готран. «Позволишь нас всех перебить? Разве этого хотел Двуликий? Пока они не нападают, и хватит об этом». Готран кивнул, но оставил при себе мысль, что если Архела будет медлить, Невредно убить еще парочку высокопоставленных лиц. В конечном итоге все складывалось удачно. Он получил кровь и сделал еще один шаг к войне. Будет война, будет сколько угодно крови, а значит и новых способностей. Как скажешь. Кстати, могу я попросить тебя кое о чем? Только если это не кровь и виндинов, пошутил Дориан, не представляя, насколько близки его слова, к планам Готрона. «Нет, все куда проще. У Магнуса есть одна служанка. Не мог бы ты передать ее мне?» «И ты, Готран, удивился Дориан. «Не припомню, чтобы служанки когда-либо были так популярны. Я чего-то не знаю». «Мы все чего-то не знаем», — кисло проговорил Готран. «А именно, что за эльфит вселился в Йорана? Нет, я не собираюсь жениться на служанке». Но она постоянно напрашивается ко мне в услужение, надоела. Кроме того, кое в чем она может быть мне полезна, особенно сейчас. Ты знаешь, мы с Магнусом не очень ладим в последнее время, так что... Ладно, уверена, это не проблема, тем более если она сама этого хочет. Вечером того же дня Лирди пришла в покой Готрена, едва живая от счастья. Никто не ожидал, в том числе и она сама, что ее мечта исполнится так скоро. До этого дня королевский советник никому еще не даровал статуса личной прислуги. Обычно необходимую работу поручали то одной служанке, то другой, и выполнять все приходилось в отсутствие Готрана и под зорким взглядом кого-нибудь из его подопечных. Объяснялась эта странность очень просто. Готран терпеть не мог излишней суеты и не доверял простым смертным. И вот теперь Лирди стала его личной служанкой. Осознание этого кружило ей голову, как и море завистливых взглядов, в центре которого она оказалась спустя всего пять минут после назначения. Слухи по замку разносились быстро. Однако ожидания Лирди очень скоро поколебались. Готран скользнул по ней равнодушным взглядом и бросил. «Собирайся, завтра утром ты уезжаешь». «Что?» — опешила девушка. «Что слышала? Ты же рвалась мне служить? Вот и послужи». «Поедешь с Сермиэлем к этой своей эндаре. Сделаешь все так, как он тебе скажет, ясно?» «Ясно, господин». Готран вгляделся в ее расстроенное личико и после короткого колебания решил подстраховаться. «Иди в постель». Он мотнул головой в сторону спальни. Голос Готрана прозвучал так, словно он велел ей убраться подальше, но Лирди не обратила на это внимания. Хотя Пол норовил уйти из-под ног от неверия, что все происходит на самом деле, она со скоростью молнии пронеслась в комнату. Проводив ее взглядом, Готран хмыкнул. По крайней мере, он будет полностью уверен в том, что она не подведет и сделает все возможное и невозможное, чтобы исполнить приказ. Адалла оказалась хорошим целителем. Благодаря ее магии, Раны Юста заживали буквально на глазах, и он быстро пошел на поправку. Правда, с тех пор, как Адалла появилась в доме, навещать Юста стало еще страшнее. Диос самолично завесил окно плотным покрывалом, совершенно серьезно заявив Энни и Кристине, что не может поручить им такое важное дело. И теперь в комнате всегда царила непроглядная тьма. Сама Адалла предпочитала лежать под кроватью, Поэтому, принося юсту воду и еду, ей не приходилось опасливо смотреть вниз. А ну, как оттуда высунется тонкая белая рука. Кристина, как ни странно, спокойно отреагировала на появление еще одного Эвендина. Узнав, что это великая видится, она то и дело норовила сунуться в комнату, пока Дайли в конце концов это не надоело, и она не согласилась сделать ей предсказание. После их разговора Кристина так и светилась. «Разве она тебя совсем не пугает?» — спросила Энни. «Пугает, конечно. Но она и должна пугать. Это ведь сама отдала. Я еще в детстве слышала истории о ней. Тогда я представить не могла, что когда-нибудь увижу ее. А она все это время была прямо под боком». «А что за истории?» В основном о том, как сбывались ее предсказания. В том числе, кстати, и о приходе двуликого, и о том, что Дориан станет королем. Ты не слышала? Кристина удивленно качнула головой. Можешь себе представить, Виндины и сами были от нее в ужасе. Она необычный тайновидец. Все, что она говорит, сбывается. И говорит она ясно и четко. От ее предсказаний не отвертеться. Эни вспомнила, что сказала ей Адалла, и почувствовала холод внутри. После их первой встречи. Она так и не набралась смелости прояснить ее слова или спросить о своей матери. Но Диус сказал, есть разные вероятности, будущее постоянно меняется. «В том-то и дело», — закивала Кристина. «У Адаллы все иначе. Она видит, что будет в итоге. Как она сказала? Неизменные. То, что будет точно. Наверняка. Как бы ты ни пытался это преодолеть». «И что она тебе предсказала?» Н «Неважно», — Кристина покраснела, и это прекрасно заменило подробный ответ. Наверняка подумала Энни, ей предначертано счастье с Гильемом. «А то, что они Эвендины?» — спросила Энни. «Она и Юст. Это тебя не пугает?» «Не особо, если честно», — призналась Кристина. «Ты знаешь, когда-то давно я гуляла по лесу, ушла подальше от служанок и немного заблудилась. Случайно я встретила двух Эвендинов». Они проходили поблизости, разговаривая друг с другом. Я, конечно, здорово перепугалась. Но они просто посмотрели на меня и пошли себе дальше. Они показались мне очень красивыми и совсем не страшными. Она пожала плечами. Тогда я подумала, что, наверное, вендины как люди. Есть хорошие, а есть головорезы. Юста отдала явно хорошие. Чего их бояться? Хотели бы. Давно бы уже нас убили. Юсту Облегчало настолько, что он смог ненадолго изменить облик Диоса. Таким образом, лорд Йоран выступил перед прислугой и работниками и объявил, что вынужден на некоторое время покинуть предгорье и поручает все своему подчиненному Диосу. Хозяйственные дела по-прежнему лежали на Кристине, которая великолепно с ними управлялась, а Эни оставалась хозяйкой предгорья. Люди встретили это известие без каких-либо эмоций — Разве что несколько насторожились, не зная, чего ожидать от нового хозяина. Эни наблюдала за Йораном с улыбкой. Теперь она знала, кто прячется за лицом сурового лорда. И все происходящее казалось ей забавной шуткой. «Так, одной проблемой меньше», — сказал Диос, когда все разошлись. Магия Юста уже иссякла, и он одним движением распустил свои длинные черные волосы. Эни, раз Юст неплохо себя чувствует, займитесь струнами, это важно». «А ты?» — с тоской спросила Эни, «Ты снова уходишь?» Он постоянно где-то пропадал, даже ночью, и появлялся лишь за тем, чтобы спросить, как у них дела. «Да, я пытаюсь выяснить, с кем столкнулся Юст, и организовать разведку в лесу. Хочу понять, насколько плохи дела, какие эльфиты есть поблизости». Диос посмотрел на Эни и улыбнулся. К ночи постараюсь вернуться. «Тот и будет повод для сплетен, когда я уединюсь с супругой лорда». Очень смешно, пробормотала Энни, порядком смущенная. Когда Диус ушел, она, прихватив виелу, отправилась к Юсту. Энни не хотелось вспоминать, что произошло в тот день, когда она извлекла звук из воздуха и упала в обморок. Не хотелось слышать странные вещи о себе и своей матери, в которые невозможно было поверить. Но она чувствовала. «Надо послушаться Диуса. Другого выхода. Нет». В комнате по-прежнему царила темнота. Слабый свет исходил только от подсвечника с четырьмя свечами. Юст читал. А Далла, очевидно, снова лежала под кроватью, завернувшись в свое рваное тонкое покрывало. Диус предупредил их с Кристиной. Спорить с Тенавидицей об удобствах бессмысленно. Нужно позволить ей делать так, как она хочет. При виде Энни Юст отложил книгу. «Диос сказал заняться струнами», — сообщила она. «Если ты хорошо себя чувствуешь». «Ладно, Виелу пока оставь. Придется послушать теорию». Энни положила инструмент на край кровати и села в кресло, которое они перенесли сюда из другой комнаты. Юст поудобнее устроился на подушках, прикрыл глаза и вздохнул. «Сразу предупреждаю. В струнах я не знаток». Но в целом так. У всех нас есть магические способности, которые можно применять как угодно, но всегда есть сильные и слабые стороны. Любого можно научить строгать, но из кого-то получится отличный плотник, а из кого-то так себе. С магией примерно то же самое. Есть много способов ее применять, но довести до совершенства каждый невозможно. Всегда есть какой-то талант. У меня, например, лучше всего получается визуальная магия. Могу менять чужой облик, могу казаться невидимым, создавать иллюзии. Могу изменить восприятие слуха. Например, когда Дио спросил превратить его в Йорона, я старался немного менять его голос. Еще неплохо выходит применять опаловое пламя. Но это не редкость, почти все так могут. У тебя редкий талант — использовать воздушные струны. Сейчас попробую объяснить, что это значит. Он потянулся за кубком с водой, сделал несколько глотков и продолжил. Существует несколько видов магии. Созидательное, когда с помощью магии что-то создается. Умозрительное, такой магии влияют на сознание. Стихийное, когда используешь стихии и энергию разных видов. судьбоносная, с помощью такой тем или иным образом влияешь на судьбу. К ней относятся, например, провидение и исцеление, как у Адаллы. Юст на несколько секунд запнулся и беспокойно опустил глаза, подозревая, что Адала это слышит. «И как у Диоса спросила Энни, тут же прикусив язык. Юст посмотрел на нее не то с укором, не то с сочувствием. «Не будем говорить о Диосе, он не такой, как мы. У тебя талант к судьбоносной магии очень сложного типа. Впрочем, некоторые относят ее к стихийной. Воздух пронизывает струны. Они в основном невидимы, и коснуться их невозможно. Но те, кто могут, способны воздействовать на реальность по своему усмотрению. Простой пример. Ты чувствовала, как на тебя что-то давит, и хотела от этого избавиться, поэтому выбрала нужную струну и извлекла из нее звук. Он разрушил заклинания, которое на тебя наложили. «У меня в руке не было смычка», — подумав, сказала Эни. «Был? Ты создала его магией». В принципе, при должном старании любой Эвендин может увидеть струны. Я тоже могу, когда хочу, хотя для меня это сложно. Но играть на них я не способен. Когда я вижу эту паутину, то совершенно теряюсь. Не знаю, за что и как браться. И не может быть даже речи о том, чтобы я сконцентрировал свою магию настолько, чтобы превратить ее в подобие смычка. У тебя ведь все не так? Энни была вынуждена кивнуть. Когда ей представлялись струны, Рука сама тянулась к ним, осознание жаждало звука и догадывалось, откуда и как именно его можно извлечь. «К счастью», — продолжил Юст, — «обращение со струнами очень похоже на умозрительную магию. Когда нас учат ее использовать, берут музыкальные инструменты, это проще всего. Музыка помогает настроиться на нужный лад, высвободить свою магию, а магия эта, в свою очередь, влияет на окружающих. Тебе неспроста так легко дается игра на виеле. Во-первых, все Эвендины склонны к музыкальности, за очень редким исключением. Во-вторых, тебе помогает твой талант. Давай попробуем. Возьми Виелу и попробуй меня расстроить. Но я не хочу тебя расстраивать. Юст собирался раздраженно повторить указание, но тут из-под кровати послышалось. Тогда утешь его. Он вне себя из-за того, что Эльфит одолел его как ребенка. А не могла бы ты помолчать? — огрызнулся Юст. «Думай, с кем говоришь, мальчик!» Но, судя по тону Адаллы, его слова ее позабавили, а не разозлили. Эни положила Виелу на плечо и замерла в нерешительности. Нот перед ней не было, и что играть она не знала. До сих пор она была сосредоточена на учебных мелодиях Родрика, причем преимущественно на их правильности, а не настроении. «Забудь про ноты!» — Юст словно прочитал ее мысли. «Представь мелодию, играй как хочешь!» Она закрыла глаза. Значит, Юст был расстроен. Ей следовало бы заметить это самой. Мало того, что он был серьезно ранен и чудом избежал смерти, теперь он еще и не мог помогать Диусу, чего, по-видимому, желал всем сердцем. Душу Энни наполнило болезненное бессилие. Миг ее сильно толкнуло. Одно неприятное ощущение ушло, сменившись новым, как будто ее ударили. «Твои способности дай, — хмуро проговорил Юст, — тоже разновидность умозрительной магии. Не обессудь, но я буду одергивать тебя до тех пор, пока ты не перестанешь делать это». «Прости, я не специально, — пробормотала Эни. но я не понимаю, как мне выбрать, что я хочу использовать. Если я могу и то, и другое... Не пытайся меня понять. Не пытайся поставить себя на мое место. думая о том, чтобы воздействовать на меня» а не копаться в моих чувствах, которые, кстати, тебя не касаются». не нахмурилась. Юст добился своего. Теперь ей на самом деле хотелось воздействовать на него, чтобы унять его раздражение. Вероятно, для этого нужна была спокойная и умиротворяющая мелодия. Но когда Эни начала играть, она почему-то выбрала резкие ноты. Одна была выше другой. Они обгоняли друг друга и рождали довольно свирепый мотив. Эни почувствовала облегчение. Легкая обида на Юста выходила вместе с музыкой. «Прекрати!» Холодный голос из-под кровати донесся до Эни не сразу. Но когда ее за ногу ухватили цепкие пальцы, от испуга она мигом перестала играть и в ужасе увидела, что Юст скорчился на кровати, обхватив голову обеими руками. «Помоги ему быстро!» — велела Адалла. «Ты ведь хочешь ему помочь?» Эни быстро заводила мучком, все внутри ее холодело. «Прекращай трястись! Ты бы это хотела услышать, если бы тебе было больно!» Потребовалось несколько секунд, чтобы обуздать свой страх и нестерпимое чувство вины. Эни постаралась отрешиться от всего. Она закрыла глаза, чтобы не видеть Юста, но думала о нем. Вспоминала, как он лежал на этой самой кровати, обессиленной и умирающей, и всей душой желала помочь постепенно музыка выровнялась, Эни заиграла нежную и переливчатую мелодию. Она рождалась в разуме, а руки точно знали, что надо делать, чтобы перенести ее в реальность. занятия с Родриком немало этому помогли. В особо сложные моменты Эни умудрялась за долю секунды вспомнить благозвучное сочетание нот и сыграть желаемое. Голову словно заполнил туман, а ее саму куда-то перенесло. Совсем как когда она оказалась наедине с Диосом. Эни чувствовала внутри бурлящую энергию и вкладывала ее в музыку. Ощущение этого перехода опьяняло, и казалось, что она может продолжать делать это бесконечно. Ее снова прервало прикосновение. На этот раз кто-то взял ее за локоть, но осторожно. Эни с неохотой прекратила игру и к своему облегчению увидела, что это Юст. Он сидел на кровати, и теперь не было похоже, что ему плохо. У тебя хорошо получается, сказал он миролюбиво. Сначала ты неплохо мне врезала, но потом все исправила. Я не хотела делать тебе больно, и не в бессилии опустила Виелу. Я сам виноват, я тебя разозлил. Но зато ты поняла принцип, верно? Эни медленно кивнула и удивилась. Неужели это и впрямь она так повлияла на юста? Его раздражение, похоже, испарилось без остатка, он казался спокойным и даже улыбался. Что-то чувствовал тогда. Как будто у меня болит голова, а в это время кто-то рядом скребет ножом по стеклу. Кстати, ты ведь заметила, что на Адалу это не подействовало? Хотя музыку слышат все, ты можешь выбирать. Ты злилась на меня, поэтому получил только я, но на самом деле силу имеют не только эмоции. Ты можешь вкладывать холодный расчет, например, чтобы обездвижить человека. Однако, Юст провел рукой по виеле, лежавшей у него на коленях, возможности такой музыки ограничены. А вот с помощью воздушных струн можно делать действительно опасные вещи. Из-под кровати донеслось язвительное хмыканье. Эни сразу вспомнили слова Адаллы о великом деле, и она понадеялась, что это дело Раз уж ему суждено случиться, по крайней мере, не причинит никому вреда.